Александр Богданов «Дворник должен быть метущий» Часть вторая, окончание Кузя со спины подбежал к Петрухе, который сидел на лавочке возле серого куба учебного общежития и читал учебник с планшета. Не размениваясь на приветствие, он отвесил однокашнику под затыльник. Петруха охнул и свалился со скамейки, выронив планшет. «Дурак ты, Кузя! Что тебе опять надо?» «Мне чего? Да ничего, просто мимо проходил. Я тебя и не заметил даже. Что читаешь? Дай гляну». Петруха потянулся за планшетом. «Не дам, отстань!» Но спортивный Якузи опередил его. Подняв планшет с травы, он начал читать вслух. Вычислительное запаздывание в компьютере. Так называется время, которое необходимо для расчета нового управляющего сигнала после получения всех исходных данных. Запаздывание в системе просто сдвигает сигнал вправо на временной оси, не меняя его формы. Математически это можно записать в виде... Ну ты совсем шизик, Петруха! «Нафига тебе все это? Возомнил себя великим изобретателем?» «Отдай», — насупился Петруха. «Да на, на, забирай. Не нужна мне твоя ерундистика. И в кого ты такой тугодум! Нет бы физкультурой заняться, летное дело повторить. Сколько раз отожмешься? Ноль? Ты что, не хочешь в космос? Ой, дурак! А я вот туда на любую должность пойду. Хоть дворником. Из тебя только дворник и получится. А я еще удивлю вас всех. Ай, больно! Кузьма Фомич очнулся, но не спешил открывать глаза. Теперь он вспомнил. Никогда они не были с Петрухой близкими друзьями, и никогда тот не называл его братишкой. Напротив, весь курс глумился над ботаном Петрухой как мог. В училище любили физический труд – пилить, паять, ковать. Простая и понятная работа. Белый билет в космос, где такие работяги всегда нужны. А за умного, хилого Петруху с его витиеватыми измышлениями никто не понимал и не принимал всерьез. Похоже, каждый добился своего. Один ушел в дворники, другой стал работать мозгами. Космодворник открыл глаза и увидел только темноту. Несколько раз моргнул, ничего не изменилось. Шея немилосердно ныла от укола. Он пошевелил руками, они не были связаны, но выпрямить не получилось. Кузьма Фомич находился в тесном закрытом пространстве. Ощупав тело, он понял, что одет в легкий скафандр. Космодворник закрыл глаза, раз уж все равно ничего не видать. Пошарив по карманам, он обнаружил что-то мягкое, резиновое. «Костя, ты что ли?» «Рад тебе». «Как мы тут оказались, не в курсе». Резиновая уточка молчала. Вот и я не знаю. Ну, давай думать. Времени у нас с тобой много. Ты же никуда не спешишь. Костя явно никуда не торопился. Пока лежал, вспомнил нашу юность. Петруха, он же всегда был белоручкой, чистоплюем, понимаешь? Понимал ли Костя, осталось неизвестным. Теперь понятно, почему он выбрасывал этих людей. Чисто плюй, руки не хочет морать. Не хватит у него воли не убить человека, не даже приказ такой отдать. То ли дело выбросить на свалку. Потому и капсула, потому и скафандр. Он же не убивает. Согласен? Резиновая уточка не возражала. И что дальше? А дальше капсулу перемелет его асмус и все, концов не найти. Даже следов не останется. «Как все продумал, засранец! но вот только чем они ему помешали? Видимо, тем же, чем и я. Противимся его инновациям. Наверное, там такие деньжищи крутятся, что нам и не снилось. Кости точно не снилось. Ну и что будем делать? Разбить капсулу сложно, но можно. Вот только зачем? Это же верная смерть!» послать сигнал наружу разве что морзянкой по корпусу, да только никто это не засечет в вакууме. Выходит, остается только ждать. Ты же не торопишься? Кузьма Фомич сжал пропищав. Нет, Кузьма Фомич, я никуда не тороплюсь, спешка дворникам противопоказана. И взвыл в отчаянии. Костя Спицын Бывший стажер, а теперь новоиспеченный старший слесарь по обслуживанию манипуляторов Асмуса выглянул из-за угла вдруг опустевшего коридора и мгновенно спрятался обратно. Рефлексы будущего космодворника не подвели. За поворотом он увидел, как два мордоворота куда-то тащат бесчувственное тело Кузьмы фомеча. Старший слесарь прижался к стене, и его сердце плясало в бешеном ритме. «Что происходит?» Костя не любил Кузьмуфа меча. Уважал, да. Старейший представитель своей профессии, богатейший опыт разбора мусора, практически космический археолог. Устроиться к нему на стажировку было честью для Кости. Но вот любить наставника не получалось. Тот постоянно подтрунивал над стажером, упрекал, обзывал. Хотя Костя очень старался понравиться мастеру, но все без толку. И манипуляторами он водит не так, и камеры поворачивает неправильно, и резаком пользоваться не умеет, и вообще голова пустая, и руки дырявые. Поэтому, только услышав о возможности перейти на работу к Калугинскому, Костя согласился даже не раздумывая. Сама по себе работа у великого инноватора была пределом мечтания, тут еще и утереть нос вредному космодворнику. Однако одно дело — утереть нос — и совсем другое физическое расправа. При всех недостатках Кузьмы Фамича человек он был не злым, а когда рассказывал свои мусорные байки, так и вообще добряк-добряком. Он точно не заслуживал того, что сейчас случилось. Костя оттолкнулся от стенки и полетел в сторону от мордоворотов. «Найти связь, найти связь и сообщить, кому надо, вот только кому!» Схему мусорной станции Костя знал на зубок, поэтому узел связи отыскал без проблем. Ворвавшись в кабинет, он завыл от боли. Кто-то ударил его в солнечное сплетение, нагнул и скрутил руки за спиной. Краем глаза он увидел несколько десятков тел в спецовках, раскиданных по кабинету. «А ты кто такой? Я, я не понимаю, отпустите! Не понимаю, там. попокой такой я «Кто такой? Константин Спицин, бывший стажер! Послушайте, там моего наставника куда-то уносят!» Хватка ослабла. «Вы в пиповол? На каком корабле служил?» «На каком корабле служил?» «Метла-2, у Летунова!» Костю перевернули, и он увидел перед собой короткостриженную девушку лет 20. Левая половина лица обезображена огромным отеком, а нижняя челюсть слегка смещена Где он? Где он? Я же говорю, несли его в мордовороты калугинские Стоято Хана моему наставнику Хана моему наставнику? Почему? Что они с ним сделают? Выбросит в космос на съедение асмосу Выбросит космос на съедение Асмусу? Гостя обмяк. Его глаза забегали по комнате в поисках якоря, который вернул бы перевернувшийся мир на место. Но его же можно как-то спасти, пролепетал он. Давайте сообщим, куда надо. Ха-ха-ха! ба Девушка кивнула на разбитый вдребезге модуль связи. Фафусе! Умею ли а пилотировать метлу, разумеется? Девушка достала из кармана электрошокер, ткнула кости в бок и буркнула фа вам Вы-фа!» Гостя разгневанно раздувал ноздри, до боли в костяшках сжимая штурвал родной метлы-2 и выжимая из маршевых двигателей максимум. Впервые он занимал кресло пилота, а не помощника-стажёра, но радости от этого практически не чувствовал. «Тварь! Я так верил тебе! Ты был моим кумиром!» Девушка, сидевшая в соседнем кресле с электрошокером наготове, вздрогнула. «Ты про кого? «Про Калугинского, про кого же еще?» «Я-то думал, он хороший человек, но выкидывать в космос тех, кто с тобой не согласен, да чтоб его самого так выкинули!» Девушка потерла окровавленные кулаки. Путь от узла связи до ангара был не из легких. «Ты понимаешь, что потерял вофу? Стажер раздраженно дернул плечом. «Что? Работу потерял? Да и плевать!» На этого гада работать не собираюсь. Куда теперь? Ну так на свалку же, по меча спасать. А Вопрос поставил Костю в тупик. А, с Чего я взял, что он там? А где же ему еще быть? Калугинский выбрасывает людей у Асмоса, ему следы не нужны, а в открытом космосе рано или поздно нашли бы. Девушка показала Косте большой палец. Голова, мол, как тебя зовут, хоть? Алифа. Костя прыснул. Алифа? Серьезно? "Поняли, Алифа, Алифа! присердилась девушка. Алита? Алида? Алиса? По фление! Фамилию не папы! А, а я не вывел его! И пригрозила электрошокером. «Так, готовимся. Вот она Валка! Вот Асмус. Подлетим, начну сканирование». Асмус трудился вовсю. Сотни манипуляторов захватывали мусорные контейнеры с неслышимым в космосе чавканием заглатывая их. «Сам знаю, что сначала ближайшие надо проверить. Начнем с дальних, ближних уже не станет». Подозрительный крошечный контейнер без маркировки нашли через несколько минут. Они еле успели, несколько минут задержки стали бы фатальны. Интересно, на чем же его сюда доставили? Со станции незаметно не вылетишь. Неужели и там все куплены Калугинским? Пошел, Ты когда сам Костя сглотнул. «Захватывал ли я сам контейнеры хоть раз?» «Нет, не приходилось. Но Кузьма Фомич учил, Учила. я все помню, я справлюсь!» Алиса показала Кости кулак. «Уж справься!» Подлетев поближе к контейнеру, Костя отключил маршевые двигатели. «Алиса, у нас проблема, мы, мы не можем подлететь туда!» Алиса недоуменно уставилась на стажера. «Там все завалено мусором. Мы не на таране, а на метле. Есть только один вариант — аккуратно разбирать мусор, пока не доберемся. Емкости грузового отсека нам не хватит, придется маневрировать, выбрасывать мусор обратно». План был неплох, но Алиса зарычала, показывая на экран. «Истребители! Откуда они здесь?» «Никогда не понимал, зачем мы их до сих пор делаем, мы же ни с кем не воюем». Два серебристых истребителя, выпорхнувшие из-за тела червяка Асмуса, направились к метле-2 и открыли огонь. «Ла-2» проявляла чудеса маневренности, работая на пределе прочности корпуса. Костя основал между контейнерами, увиливая от выстрелов. Контейнеры вокруг корабля испарялись один за другим под выстрелами лазеров-истребителей. «Алиса!» — прокричал он, не отрываясь от штурвала. «Должен тебя спросить!» «Попал время!» «Пара точных попаданий в метлу и мы трупы! Ты понимаешь, во что мы ввязались? Скажи, если ты хочешь улететь обратно!» «Шо, «И ничего я не струсил!» «Ладно, поехали!» Мусор мешал Митлену, мешал он Им приходилось расчищать путь к вертлявому мусоровозу. Костя вел корабль по сложной траектории, которая была далека от кратчайшего пути к капсуле. При этом он захватывал пролетающие мимо контейнеры и засовывал их в грузовой отсек, не слишком заботясь о сохранности». За такое наплевательское отношение к правилам безопасности Кузьма Фомич не то что выпорол, морду набил бы. «Фаффи Велоев, увидишь, у меня есть план!» Алиса пожала плечами. Набрав достаточно мусора, Костя подлетел к капсуле на расстояние захвата, развернулся к истребителям и выбросил собранные контейнеры в их сторону. Те немедленно приступили к уничтожению новых препятствий. «Ну вот, пара секунд у нас теперь есть!» Держись, Фомич! Алиса, готовься задраивать люк! Вон та кнопка! Костя понимал, что второго шанса не будет. Ни у Кузьмы Фомича, ни у самого Кости. Сейчас или никогда. «За манипуляторами нужен глаз да глаз. Неопытный дворник может повредить контейнер». Вспомнил он слова наставника. «Дворник должен быть метущий». Нет, не то это не поможет. В нашем деле спешка противопоказана. Вот оно! Не спешить, не торопиться, расслабиться, быть спокойным. Две секунды это целых две секунды. Кому-то мика, кому-то и целая вечность. Время замедлилось для Кости. Он не слышал Алису, не смотрел, как медленно открывается ее перекошенный рот. Он видел только манипуляторы, осторожно тянущиеся к капсуле. «Осторожно! Не повредить!» «Одновременно! Если один из манипуляторов успеет раньше, груз только оттолкнется, и тогда пиши пропало!» Фомич показывал, как это происходит. Три конечности метлы коснулись капсулы, надежно зафиксировав ее. «Теперь обратно!» «Медленно, осторожно!» Костя, кажется, перестал дышать. Краем глаза он заметил, как Алиса медленно потянулась к кнопке, закрывающей вход в грузовой отсек. И мир снова обрел скорость. Алиса ударила по кнопке, а кости развернул корабль в немыслимом пируэте, чтобы улететь от преследователей, и корабль взвизгнул сиреной безопасности. Один из истребителей, наконец, попал в цель. У Алисы с Костей заложила уши от воя. «Ничего не слыша!» — Костя прошептал. «Вроде живы!» «Газуем!» Он включил маневровые двигатели, чтобы вывести корабль из мусорного поля, и ничего не произошло. Истребитель попал в двигатели. Улететь было невозможно. Костя отключил сирену и пару секунд наслаждался наступившей тишиной. Алиса покосилась на него. «Что случилось? Почему нас не подбили?» «А ты не рада, что нас не подбили?» «Почему? А, а это, кто какие?» Она прокрутила экран, чтобы увидеть окрестности Асмуса. Из-за автоматического монстра один за другим выпрыгивали корабли. «Один за другим!» Костя включил радио на стандартных волнах мусорного альянса. «Окружены! Сопротивление бесполезно! Зачехлите орудие и на маневровых приближайтесь к флагману «Ариэль». Вы окружены! Сопротивление...» Костя и Алиса увидели, как преследовавшие их истребители медленно двигаются в сторону самого большого корабля, видимо, той самой «Ариэле». «И у ли Костя переключился в режим передачи арель арель как слышите? Говорит метла-2 Двигатели повреждены, нужна п -п помощь Прием Пошуршав, приемник ответил незнакомым голосом Метла-2, слышим вас отлично Пришлем к вам через полчаса Держитесь там, прием Алиса подскочила к микрофону Это я, Алиса! У Рад слышать тебя, Алиса. Да, у нас получилось. А у вас как? Кузьма, Фомич, в порядке? Костя с Алисой встревоженно переглянулись и умчались в грузовой отсек. Распиливая контейнер капсулу, Костя приговаривал. Фамич, ну ты не серчай! Совсем забыли про тебя в суматохе! Сейчас, еще немного!» Когда кусок корпуса был отрезан... Костя отбросил его в сторону. Изнутри раздалось. «Ай, молодец, Костя! Зря я тебя все-таки ругал. Из тебя получится отличный дворник!» Смеясь и плача, Кузьма Фомич вылез из заточения. Сердечно обняв Костю, он подошел к Алисе. «А вот и дерущаяся девушка! Надеюсь, ты не...» Алиса закричала и со всей силы врезала Кузьме Фомичу по челюсти снизу вверх. Тот отлетел к потолку и застонал. «Салф! сломала!» «Теперь Кузьма Фомич опустился вниз. «Обидно, но справедливо. Вместе они отправились в рубку ждать буксиров. Сир прибыл через полчаса, и Артур Мамедов прибыл вместе с ним. Он оказался тем самым парнем, которого спасли космодворники в первый раз. Артур увлеченно рассказывал. «Мы уже давно копали под Калугинского». Он, конечно, много хорошего придумал, но вот его методы оставляли желать лучшего. Производство «Асмусов» — дело далеко убыточное и бесперспективное, но для него это стало идеей фикс. И он не стеснялся устранять всех, кто мог помешать ему. Меня поймали, когда я собирался передать отчет правительственной комиссии на земле. Успел бы, не допустили бы эти асмусы к свалке. На чем попалась Алиса, я не знаю. Я лавкову! Конечно, расскажешь, но когда у тебя челюсть заживет. Сейчас тебе вредно много говорить. Можешь на планшете написать, кстати. Я прочитаю. Через пять минут он читал. Я отправилась на поиски Артура меня, то есть... Мы-то думали, что Калугинские держат людей где-то на мусорной станции. Даже подумать не могли, что выкидывают. Во время поисков меня и поймали. Когда Кузьма Фомич спас меня, я подумала, что он один из них. Потому и напала. Я даже сначала не поняла, что была выброшена. Думала, мало ли, просто камера. Вернувшись на станцию, я узнала, что Артура без чувств отправили лечиться на землю. В медицинском отделе у Калугинского людей не было, он не мог помешать. А вот меня хотели повязать снова, но я вырвалась и отправилась в узел связи. Передать отчет на землю я успела, а потом ворвались люди Калугинского и сломали модуль связи. Оставалось надеяться, что Артур быстро придет в себя и сможет вызвать подмогу. Артур победно улыбнулся Алисе. «Как видишь, смог!» И на этом грязные дела Калугинского закончились. Кузьма Фомич Летунов с удовлетворением сытого кота обозревал серебристо-черное великолепие космической свалки. Он покачивался в кресле помощника, уступив капитанское Кости Спицу. «Неуютно как-то. Вы там, а я тут. Может, обратно поменяемся?» Кузьма Фомич лениво посмотрел на бывшего стажера. «Сам, сам. Все у тебя получится». Я свое одворничал, теперь это твоя работа. Я могу лишь почетно наблюдать. Хорошо, договорились. Переступаем к коктанту 703 294 Сканирую ближайший контейнер. Спектрограмма выдает преобладание кобальта. Начинаю захват. Кузьма Фомич... С полуприкрытыми глазами наблюдал за уверенными действиями Кости и улыбался. Наконец-то Константин никуда не торопился. Ведь дворник должен быть метущий.